Глава 49 Варя, ты в порядке?» В голосе Крис сквозит беспокойство. А я едва успеваю зажать рот ладонью, вылететь из-за стола, броситься в туалет. Меня выворачивает наизнанку. Чудом успеваю склониться над унитазом. Желудок мучительно скручивает. После этого немного отпускает. Становится легче. Перевожу дыхание. Умываюсь холодной водой. Привожу себя в порядок. Поворачиваюсь и ловлю взгляд подруги. Кристина стоит, опираясь боком на дверной косяк. Внимательно смотрит на меня. «Я, конечно, знаю, что мои кулинарные способности далеки от идеала, но чтобы настолько...» – протягивает она. «Неудобно вышло. Только я попробовала ее лазанью, как мне стало дурно. Да так, что совсем». «Крис дел нев...» «Знаю», – кивает подруга. «Ты тест на беременность сделала? «Что?» – в шоке смотрю на нее. Она молчит, а я нервно мотаю головой. «Зачем?» – бормочу. Я... я просто не могу быть беременна. Не могу, да. Какое-то абсурдное предположение. Это так. Невольно дергаю плечом. Мне все утро не здоровится. Видно, что то съела вчера. Значит, в первый раз тошнет? Нет, но... Хотела бы прибавить, у меня такое бывает, но на самом деле такого почти нет. А в последнее время иногда случается. И вот сейчас вовсе накатило до невозможности. Я отравилась, говорю. Закрываю кран, вытираю лицо полотенцем. «Так у тебя с твоим горцем ни разу ничего не было?» Вдруг спрашивает Крис. «Было, но мы предохранялись. Ты же в курсе, что даже презервативы не дают стопроцентной гарантии?» «А мы без презервативов. Это, конечно, не говорю вслух. То, как мы предохранялись, вообще с натяжкой можно назвать предохранением. Но я не могла забеременеть. Просто не могла, и все. Гоню себя эти мысли. Не пропускаю их через сознание». Это все от стресса, роняю. Может быть, соглашается Крис, но ты сделай тест, лишним не будет. Подруга видит мою реакцию и решает перевести тему. Ладно, раз лазанья не зашла, давай заварю тебе травяного чая. Она улыбается, стараясь разрядить обстановку. При одном слове лазанья чувствую дурноту. Хотя раньше именно это блюдо было любимым у Крис, ее фирменное. Отравилась, вот реакция. Пьем чай, больше про беременность не говорим. Джамал должен прилететь завтра вечером. Сегодня уже несколько раз звонил. Утром, днём. И вот недавно, перед приходом Крис. Он должен был вернуться через несколько дней, но в итоге отъезд затянулся на две недели. Даже больше. Звонки, и сообщения. Постоянно общаемся. Однако в телефонном режиме не всё можно обсудить. Да и времени у него мало. Занят. Вопросы свои решает. Хорошо, что всё уладилось. Он едет домой. Теперь нас ждёт серьёзный разговор. Нужно всё выяснить. Если он хочет долгие отношения, если предлагается съехаться, то боюсь уходить слишком далеко в мечты. Стараюсь подготовиться к любому исходу, но так хочется надеяться, что все у нас сложится. Мысли снова ускользают в сторону предстоящего нам с Джамалом разговора, прокручиваю все в голове. Выхожу позже в магазин за продуктами, больше даже просто проветриться. Возвращаюсь домой, успокаиваюсь. Еще не представляю, что судьба подарит мне двойной сюрприз.